Возможно, в каком-то смысле они счастливее нас. Ну хватил, брат, сказал Георгий Юрьевич и стал вытирать слезы. С такими-то рожами? А вы взгляните на лицо счастливого человека, когда сами не в настроении, возразил я, чувствуя, что пьянее. Тоже скажите, рожи, так бы и звезданул по черепу. Адаптант смотрит на вас, как на птеродактиля. Откуда ты, мол, такой взялся, парень? Сыт, пьян, главное, жив. «Почему не радуешься жизни?» «Забить, чтобы не маячил, да помедленней!» «Это кто, птеродакталь?» – взвился сосед. И мне пришлось извиняться, прикладывая руки к сердцу, и втолковывать что не то хотел сказать. На некоторое время беседа приобрела бестолковый характер. Даже Дарья начала неритмично хлопать глазами, выказывая признаки пробуждения. Я уже задумался над тем, как бы поделикатнее выпроводить гостей. «Ладно», – сказал Бойль, – Кое-что мы все-таки выяснили, только это нас не продвинуло ни на икоту, на йоту. Верно, не на йоту. Я иногда путаюсь, вы меня, пожалуйста, поправляйте. Я сильно ошибаюсь в языке. Отнюдь уверил я. В последнее время вы говорите вполне прилично. Мысленно я добавил, что когда он увлекается разговором, то не делает ошибок совсем. Спасибо. я хотел, Я хочу, чтобы вы поняли, Сергей. Давайте все-таки разберемся в основах навязанного нам мироздания. Что послужило причиной массовой мутации? Войны ли, истребившие часть генофонда? Насыщенность ли среды обитания радионуклеидами или химическими мутагенами? Наркотики ли? А может быть все-таки специфическая предлинниковая активность Солнца? но сейчас совершенно не актуально. Бесспорно, это очень интересная, но, увы, узкоспециальная проблема. По-настоящему человечество заинтересуется ею значительно позже, когда встанет вопрос о недопущении подобного в дальнейшем. Сейчас большинству людей не интересно знать, откуда рядом с ними появился новый конкурентоспособный вид. Большинство просто-напросто хочет понять, что с ним делать Обезвреживать, сказал я Ну да, ну да Значит, все-таки резерваты А вы что предлагаете? Я не предлагаю, сказал Боль предлагают другие И вы знаете, все эти предложения очень схожи Раздавить Некоторые пишут, раздавить как болотную гадину Интересно, правда? Смешать с землей и все в таком роде Разница в том, что одни надеются на полицию или армию, а другие предпочитают вольный отстрел. Вы что предпочитаете? На прошлой неделе в одном детском саду воспитательница убила 11 детей, кому рассказал я, заперлась с ними в комнате и резала одного за другим на глазах у остальных кухонным ножом и затыкала детишкам рты, чтобы не кричали». Те, кто остался в живых, сейчас на лечении в нейрологической клинике. Двое до сих пор в коме. Когда полицейские высадили дверь, они не смогли заставить себя арестовать эту женщину. Они ее просто застрелили. Разнесли в клочья очередями из четырех стволов. Тоже, кстати, на глазах у вставшихся детей. Я их не осуждаю. Я спрашиваю, какое решение предлагаете вы? Спросил бой. Изоляцию адаптантов от человеческого общества. Может быть, еще стерилизацию. Не знаю. Но изоляцию обязательно. боль неприятно засмеялся. В резерватах. Ну, естественно. С вами не согласятся те, кто не захочет, чтобы адаптанты их объедали. Или вы, может быть, считаете, что благодаря биотехнологиям с голодом на планете покончены раз и навсегда? Не считаю. Я тоже расскажу вам одну историю. Не далее, как вчера, утром... Толпа в самом буквальном смысле разорвала человека, который бежал по улице в трусах и в майке. Я это видел. По холодоустойчивости его, вероятно, приняли за адаптанта. Позже выяснилось, что этот человек страдал болезнью легких и закаливал себя в лечебных целях. Тем не менее, он был убит. И что-то я не заметил, чтобы кто-нибудь из-за этого особенно терзался. А сегодняшние гнуснейшие аутедафы... В лесопарке. Только этого не надо, возразил я. Жгли дубоцефалы. Извините. Есть сколько угодно примеров того, как самые нормальные люди в подобных ситуациях ведут себя ничуть не лучше. Можно привести примеры, да только нужно ли? Не нужно, сказал я. Я вспомнил Сашку. Что вы хотите? Я хочу очень немного. Я хочу, чтобы вы осознали, запомнили и никогда не забывали, что... Рассматривать нынешнюю стычку людей с адаптантами с точки зрения морали совершенно бессмысленно. Как бессмысленно навешивать моральные ярлыки на любую борьбу видов за выживание? Моральным или аморальным было вымирание, ну скажем, шерстистых носорогов? У природы нет привычки оперировать моральными категориями. Мораль придумывает люди для оправдания своих поступков. Вот как. или бездействие», – закончил боль «Опять нас учат!» – с неожиданной злостью сказал Георгий Юрьевич. «И опять за границу!» «У самих кровь и грязь, а нас учат!» «Сереж, ты скажи ему, чтобы он ушел!» «Но не могу я!» Я сделал знак ему замолчать. «Значит, шерстистые носороги!» «Так, вы уж не стесняйтесь, пожалуйста!» «Может быть, даже трилобиты?» «Вы зря сердитесь, Сергей, это у вас человеческое!» «Попробуйте как-нибудь взглянуть на человечество со стороны. Это бывает полезно для понимания. Очень интересная штука. Человечество со стороны». «Я не хочу со стороны», — угрюмо сказал я. «Я внутри». «Вы лучше скажите мне и вот Георгию Юрьевичу, чем все это кончится? Что говорит наука? Кому? Ну не нам же». «Наука говорит, что человечеству предстоит тяжелые времена в борьбе за выживание», — сказал Бой. «И только поймите же наконец, что наука не способна предвидеть результаты этой борьбы. Она может только приблизительно предсказать срок, в течение которого должно решиться. Какой вид двуногих прямоходящих будет главенствовать на планете? Это не очень большой срок, порядка нескольких лет, не более». «У вас мало времени!» «У вас?» – мстительно спросил я. Бойль наклонил голову так, что не стало видно морщин. Костлявыми пальцами помассировал дряблую шею. «Я уже старик!» «А дальше?» – спросил я. «Может быть, человечество выиграет эту борьбу?» – сказал Бойль. «Но мы не знаем, какое это будет человечество!» Мы уже сейчас в среднем ниже по уровню интеллекта, чем было еще сотню лет назад. Кроме того, не так-то это легко для большинства людей убивать. Даже зная, что уничтожаешь врага, что иначе он уничтожит тебя. Но у врага-то те же две руки, две ноги, лицо, иногда остатки речи. Очень уж он похож на человека, этот враг. Вряд ли его уничтожение оставит человечество таким, каким оно было. Может быть, люди проиграют, и тогда закат нашей цивилизации произойдет сравнительно тихо, скорее всего без тотальных, тотальных ядерных войн и прочих шумовых эффектов. Просто одна большая трагедия Рассыплется на множество трагедий И индивидуальных И еще один вид сойдет в историю Как сошли до него 500 миллионов других видов Полет человечества Прервется Но это будет не как взрыв Сергей Люди зря этого боятся Это будет как Мягкая посадка Мягкая посадка Пробормотал я Хотелось вырваться Серега Простонал сосед Я не могу Пусть он уйдет Серега, я ж тебя просил Налей Я, пожалуй, пойду Сказал Борь Мастеря углами запавшего рта британскую улыбочку Сергей, вы обещали меня отвезти Конечно, сказал я Пойдемте Дорога С натугой произнес Георгий Юрьевич С катертью Голова его клонилась к рукам, сложенным на столе. Я встряхнул его за плечи и, наклонившись к самому уху, попросил не уходить из квартиры до тех пор, пока я не вернусь и присмотреть за Дарьей. Он промычал что-то насчет того, чтобы я не беспокоился. Одеваясь, я проверил оружие. Тарантул был на месте, в кармане куртки. На улице было морозно и тихо. В гаснущем небе понемногу проступали бледные городские звезды. Где-то стреляли, в частые одиночные выстрелы прихотливо вплетались короткие злые очереди. Но где-то далеко, почти на пороге слышимости. Мой Марлин стоял на стоянке через квартал. Я предложил было Бойлю подождать меня здесь, но он шел за мной как привязанный. Какой-то одинокий прохожий, увидев нас, остановился в нерешительности, а потом быстро юркнул в ближайший подъезд и забарабанил запертую дверь. «Давно это с ней?» – спросил Бойль, когда мы уже почти доехали. Я помолчал. Я молчал всю дорогу, говорить не хотелось. Почти месяц. Резкие лучи слепящих фар метались по домам, по темным горловинам подозрительных переулков. На повороте машину швыряло из стороны в сторону. «Возможно, я был слишком пьян, чтобы вести машину на такой скорости. Впрочем, так оно безопаснее». «И как вы думаете быть дальше?» «Знаете что?» – сказал я. «Оставьте это мне. Дарья вам не объект для изучения. И не надо мне сочувствовать, пожалуйста. Я уж как-нибудь сам». «Вам будет плохо, Сергей», – сказал Бойль увещевающим голосом. «Поверьте мне, вы даже не представляете себе, как вам будет плохо». Я не ответил. «Лавинное вырождение сознания встречается нечасто», сказал Бойль после паузы. «Собственно, это явление есть редкое исключение сразу из нескольких правил, но оно всегда приводит к одному результату». я тормознул так, что он повис на ремне безопасности, как тряпка на заборе». «Стая, переждём». «Ещё не отдышавшись, он принялся с интересом осматривать перекрёсток». «Где стая?» «Нет стаи!» – сказал я, трогая с места. «Это мне показалось!» «Собственно, мы уже приехали!» Я затормозил около подъезда. «Проводить вас до квартиры?» «Нет, спасибо!» – сказал Бойль и стал вылезать из машины. «Вы знаете, Сергей, мне кажется, что у вас не все в порядке. У вас самого, а не только у людей вам близких. Извините меня, если я вмешиваюсь не в свое дело». Но может быть я могу как-то помочь? Только этого еще не хватало. Я покачал головой. Все в норме. Спасибо вам за сегодняшний вечер. Удачи вам, Сергей.